Коммунисты говорят, что в день М планировалось начать мобилизацию, а я доказываю, что в Красной армии уже было более 5 миллионов солдат. Это уже не армия мирного времени, это армия военного времени. Развернув такую армию, Сталин был вынужден в ближайшие недели ввести ее в войну, независимо от поведения Гитлера. В ходе тайной мобилизации... Основной упор делался на развитие наиболее технически сложных родов войск и оружия – танковых, воздушно-десантных, артиллерии, авиации. За два года тайной мобилизации Красная Армия выросла больше, чем вдвое. За то же время численность личного состава танковых войск возросла в восемь раз. В период тайной мобилизации Создавали структуры будущих дивизий, корпусов и армии. Они имели командный состав, но солдат пока не имели. В день М их оставалось заполнить пушечным мясом. К июлю 1941 года все тайные подготовительные мероприятия завершались, и тогда над всей страной должен был прогреметь призыв под знамена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 Планировалось не стоянием на границах, а внезапными сокрушительными ударами. Вот некоторые высказывания на этот счет ведущих советских военных теоретиков. Егоров, в последующем маршал Советского Союза. Это не период пассивного прикрытия от мобилизования, стратегического сосредоточения и развертывания, а период активных действий с далеко идущими целями. Под прикрытием этих действий будет завершаться мобилизация и развертывание главных сил. Доклад требуем Совету 20 апреля 1932 года. Шиловский, в последующем генерал-лейтенант. За первым эшелоном, который вторгается на территорию противника, развертывается сухопутная армия, но не на государственные границы а на захваченных рубежах. война и революция сентябрь-октябрь 1933 год страница 7расильников впоследствии генерал-лейтенант профессор академии генерального штаба поднимать огромные массы по всеобщей мобилизации рискованное дело гораздо спокойнее втягивать в состав отдельных войсковых частей людей путем небольших мобилизаций проводить мобилизацию по частям, без официального ее объявления. Война и революции Март-апрель 1934 года. Страница 35. Меликов, впоследствии генерал-майор. Армия прикрытия обращается с момента решения на переход к активным действиям в армию вторжения. Проблемы стратегического развертывания. 1935 год. Комблик и Серсон. Когда эта масса вступит в сражение, в глубине страны покажутся силуэты второго стратегического эшелона мобилизуемых войск, за ним третьего и так далее. В конечном итоге, в результате перманентной мобилизации, будет разбит тот, кто не выдержит мобилизационного напряжения и окажется без резервов с истощенной экономикой. Эволюция оперативного искусства 1937 страница 79. Разница с Первой мировой войной в том, что в 1941 году на западной границе государства стояла не армия мирного времени, как было в 1914 году, а 16 армий в которые за 2 года тайной мобилизации переросли обычные армии мирного времени. В дополнение к ним из глубины страны тайно выдвигался второй стратегический эшелон, и уже формировались три армии НКВД третьего стратегического эшелона. Нам говорят, что не все сталинские дивизии, корпуса и армии были полностью укомплектованы, и потому Сталин не мог напасть. Тот, кто так говорит, не знаком с теорией и практикой перманентной мобилизации. Первый стратегический эшелон наносит удар, второй выгружается из эшелонов, третий завершает формирование, четвертый – это как зубы у акулы. Они растут постоянно и целыми рядами. Выпавший ряд заменяется новым рядом, и еще одним, и еще, а в глубине пасти режутся ряды мелких совсем зубиков и продвигаются вперед. Можно, конечно, сказать, что акула не может напасть, пока у нее не отросли все зубы. У Сталина действительно не все дивизии корпуса и армии были полностью укомплектованы. Но в том и состоял его дьявольский замысел. Нельзя было все укомплектовывать, нельзя тигру красться очень долго. Из десяти воздушно-десантных корпусов пять были полностью укомплектованы, остальные только начинали развертывание. У Сталина было 29 механизированных корпусов. Каждый из них должен был иметь по 1000 танков, но по 1000 танков имели только три корпуса. четыре других корпуса имели по 800-900 танков каждый, 9 корпусов имели от 500 до 800 танков каждый, остальные 13 корпусов имели от 100 до 400 танков каждый. И делают историки вывод, раз не все полностью укомплектовались, значит не мог Сталин напасть на Гитлера в 1941 году. А мы рассмотрим ситуацию с другой стороны. Да, у Сталина всего только пять воздушно-десантных корпусов полностью укомплектованы, а у Гитлера ни одного. И во всем остальном мире ни одного. Пяти воздушно-десантных корпусов Вполне достаточно для проведения любой операции, для нанесения Германии смертельного удара. Начав войну внезапным ударом и объявив день М, Сталин мог в ближайшие недели доукомплектовать еще пять воздушно-десантных корпусов и пустить их в дело, а весь остальной мир о таком не мог и мечтать. И если кто-то решил доказать, что Сталин, имея пять воздушно-десантных корпусов, не мог напасть, то тогда надо распространять эти доводы и на Гитлера. Не имея ни одного такого корпуса, он и вовсе напасть не мог. У Сталина не все их корпуса были полностью укомплектованы. Согласимся, что три корпуса по тысячи танков в каждом – это ужасно мало. Но у Гитлера не было ни одного такого корпуса. И во всем остальном мире ни одного. И корпусов по 800-900 танков ни у Гитлера, ни у кого другого не было. И по 600 танков в 1941 году ни у кого в мире корпусов не было. Они были только у Сталина. Сталин думал и о будущем, и готовил десантные и механизированные корпуса для последующих операций. Те десантные и механизированные корпуса которые на 22 июня были не полностью укомплектованы. Можно дополнить, доукомплектовать. Парашютисты, танкисты были подготовлены. Парашюты готовы. Военная промышленность работала в режиме военного времени. Все, что имел Гитлер, — четыре танковых группы. Их можно было использовать в первом ударе. Но в резерве у Гитлера не было ничего, а у Сталина готовились резервы. С другой стороны, если бы Сталин укомплектовал все 10 воздушно-десантных корпусов, все 29 мехкорпусов по тысяче танков каждый, все 300 стрелковых дивизий до последнего солдата, то Сталин пугнул бы Гитлера, и Гитлер был вынужден нанести превентивный удар. Кстати, и того, что Сталин приготовил для нанесения первых ударов, Было достаточно, чтобы гитлер распугнуть. Военные историки пропустили целый исторический плац. Все, о чем я говорю, составляло государственную тайну Советского Союза. Вместе с тем в 20-х и 30-х годах советское политическое и военное руководство разработало сначала в теории, а потом осуществило на практике Небывалый в истории план тайного перевода страны на режим военного времени, из которого неразрывно и логически следовали планы проведения внезапных сокрушительных ударов. Эти планы рождались в ожесточенной борьбе мнений, мощных группировок, отстаивающих свой собственный подход к проблеме покорения мира. Накал был столь велик, что отголоски полемики — вырывались из глухих стен генерального штаба на странице открытой прессы и отраженным светом освещали размах подготовки. Даже то, что публиковалось открыто, дает представление о намерениях Сталина и его генералов. Сохранились целые залежи открытой литературы о том, что должно включаться в предмобилизационный период, как надо проводить тайную мобилизацию, как наносить внезапные удары и как под их прикрытием мобилизовать главные силы и вводить их в сражение. Издавался журнал «Мобилизационный сборник». Каждому, кого интересует данный вопрос, настоятельно рекомендую статьи Винцова, книги Кирпичникова, Шиловского, Меликова и Сарсона, Триандафилова, наконец, книгу Бориса Михайловича Шапошникова «Мозг армии». Анализ развития государственных структур, военной промышленности и Красной Армии свидетельствует о том, что все эти дискуссии и споры не были пустой сколастикой, они превратились в стройную теорию, а затем были осуществлены на практике почти до самого конца. Историки так никогда и не объяснили, почему же Гитлер напал на Сталина. Говорят, ему жизненное пространство потребовалось. Так говорит тот, кто сам не читал «Mein Kampf», а там речь идет о далекой перспективе. В 1941 году у Гитлера было достаточно территории от Бреста на востоке до Бреста на западе, от Северной Норвегии до Северной Африки. Освоить все это было невозможно из за несколько поколений.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 Все великие немцы предупреждали от войны на два фронта. Сам Гитлер главную причину поражения Германии в Первой мировой войне видел в том, что воевать пришлось на два фронта. Сам Гитлер в Рикстаге уверял депутата в том, что войны на два фронта не допустит. И он напал. Почему? Граф фон Бисмарк предупреждал не только против войны на два фронта, но и против войны на один фронт, если на этом фронте Россия. И Гитлер напал, и почему-то никого из историков не заинтересовали причины его поведения. Сам Гитлер сказал графу фон Даршуленбургу, «У меня, граф, выхода нет». Не оставил Сталин Гитлеру выхода. Тайная мобилизация была столь огромна, что не заметить ее было трудно. Гитлер тоже понимал. Что должно случиться в момент, когда тайная мобилизация вдруг будет объявлена открыто? А теперь представим себя на Сталинской даче теплым летним вечером где-нибудь в 1934 году. Теоретически мы решили, что надо проводить тайную мобилизацию продолжительностью два года, а перед нею надо провести тайную. мобилизационный период в 6 8 месяцев, а еще чуть раньше надо осуществить великую чистку. одним словом все надо начинать заблаговременно за несколько лет до главных событий. событий.гда же начинать тайную мобилизацию в 1935 году или может быть в 1945 начнем раньше опустошим разорим страну. раскроем карты и намерения начнем позже опоздаем что же делать Оста делать только одно: назначить срок начала второй мировой войны исходя из знаний установленного срока начала войны проводить великую чистку предмобилизационный период тайную мобилизацию заранее установленный нами день м. нанести внезапные удары и объявить всеобщую открытую мобилизацию. Ведущие профессиональные историки мира как бы не замечают того, что происходило в Советском Союзе в 1937-1941 годах. Поэтому, читая их пухлые книги, мы никак не можем понять, кто же начал Вторую мировую войну. Выходит, что война возникла сама собой, и никто в ее развязывании не виноват. Господа историки, я рекомендую советскую теорию мобилизации сравнить с практикой, сравнить то, что говорилось в Советском Союзе в 20-х годах с тем, что делалось в 30-х. Вот тогда вы и перестанете говорить о том, что Вторая мировая война возникла сама собой. что никто не виноват в ее развязывании, тогда вы увидите настоящего виновника.